За те три месяца, что Годифер отсутствовал, оставшаяся часть отряда вступала в постоянные стычки с островитянами и захватила многих из них в плен. Доведенные до отчаяния канарийцы стали сами отдаваться в руки европейцев и соглашались принять крещение, лишь бы только избавиться от жестоких преследований. Обрадованные таким исходом дела, Гадифер направил в Испанию к Бетанкуру посланца с отчетом о последних событиях на Канарских островах. Но не успел еще губернаторский посланец добраться до Кадиса, как Жан де Бетанкур самолично прибыл на остров Лансароте. Гадефер и все европейцы оказали ему торжественный прием. Жан де Бетанкур был человеком честолюбивым, Недовольствуясь покорением Канарских островов, он стал уже мечтать о завоевании африканских земель. Между тем предстояло еще приложить немало усилий, чтобы упрочить господство на Канарских островах, властителем которых он являлся пока только номинально. Поэтому Бетанкур решил прежде всего осмотреть острова, исследованные Гадефиром. Заопавшись с ясными припасами и оружием, он отправился вместе с Годифиром к острову Ферта-Вентура, где оставался в течение трех месяцев. За это время он захватил в плен много туземцев и отправил их на Лансерота. Следует сказать, что жители Ферта-Вентура чрезвычайно смелые и сильные люди, яростно отстаивали свои законы и обычаи. Но перевес был на стороне завоевателей, к тому же еще построивших крепость на вершине горы. Однако экспедицию пришлось неожиданно прервать, так как между обоими завоевателями вспыхнула ссора. Годефер резко упрекал Бетанкура за то, что он принес острова в дар Кастильскому королю и требовал, чтобы несколько островов было отдано ему в полное владение. Дело кончилось тем, что соперники отправились искать справедливости в Испанию, каждый на своем корабле и порознь прибыли в Севилью. Король Кастилии, как и следовало ожидать, нашел поведение барона де Бетанкура вполне справедливым и выразил свое порицание к Деферу, после чего тот вернулся во Францию, чтобы никогда больше не приезжать на Канарские острова. Избавившись от соперника, Жан де Бетанкур снова прибыл на остров Ферта-Вентура, где не прекращались битвы с канарейцами которые успели разрушить крепость, построенную завоевателями. Когда Бетанкур получил подкрепление с острова Лансероте, война разгорелась с новой силой, наконец сопротивление туземцев было сломлено, и вместе со своими вождями они были обращены в христианскую веру. Бетанкур Довольный достигнутыми результатами, решил поехать во Францию. Он поручил управление островами лейтенанту Жану де Куртуа, а сам в январе 1405 года отправился в путь, захватив с собой четырех туземцев, трех мужчин и одну женщину. Через 21 день барон де Бетанкур достиг берегов Нормандии и прибыл в свой родовой замок Кранвиль, Не собираясь здесь долго засиживаться, он рассчитывал увлечь с собой на Канарские острова несколько десятков соотечественников. Приглашал он, главным образом, разных мастеров и ремесленников, обещая наделить их землей. Для перевозки иммигрантов Бетанкур снарядил два корабля. Некоторые переселенцы отправились на Канарские острова вместе со своими семьями. На этот раз стареющий рыцарь привез из Франции своего племянника Массио де Бетанкура, которому решил впоследствии передать управление островами. После кратковременного отдыха на Лансароте, Жан де Бетанкур отправился покорять самый большой из островов архипелага Гран-Канарию. 6 октября 1405 года три корабля с вооруженными людьми отчалили от Лансарота. Но ветер отнес корабли к африканскому берегу и мореплаватели пристали к мысу Бохадор. Осматривая местность, Жан-де-Батанкур успел захватить несколько туземцев и три тысячи верблюдов. Часть верблюдов он приказал погрузить на корабли, чтобы переправить их в Канарию, после чего флотилия отплыла от мыса Бахадор, который таким образом Батанкур посетил еще за 30 лет до португальских мореплавателей. Во время перехода флотилия от Африканского берега к Канарским островам снова поднялся сильный ветер, и корабли потеряли друг друга из виду. Один корабль пригнала к острову Ферте-Вентура, другой к острову Лас-Пальмас, но вскоре все три корабля снова соединились у берегов Гран-Канарии. Этот остров, гористый на юге и низменный на севере, был покрыт роскошной растительностью. Пихты, драконовые, оливковые, фиговые и финиковые деревья образовывали густые леса. В большом количестве здесь водились овцы, козы и дикие собаки. Земля, удобная для возделывания, приносила ежегодно два урожая, не требуя никаких удобрений. Остров был довольно густо населен. жан -де бетанкур Наделся покорить гран канарию без особого труда. Но канарийцы, оказавшиеся стойкими и храбрыми воинами, упорно сопротивлялись солдатам Бетанкура. В жестоких схватках европейцев с островитянами обе стороны понесли большие потери. С некоторыми перерывами битва продолжалась шесть недель, и все-таки Гран-Канарию на этот раз покорить не удалось. Туземцы оказали серьезное сопротивление завоевателям, И на острове Лас-Пальмас местные воины так искусно метали камни, что били почти без промаха. Покорив с большим трудом острова Лас-Пальмас и Ферро, Жан де Бетанкур отправился на Фуэрто-Вентура и занялся там дележом земли между колонистами. Первые колонисты освобождались от всяких податей на 9 лет. Затем Бетанкур возвратился на Лансароте и вскоре задумал совершить путешествие в Рим, чтобы просить папа о назначении на Канарские острова епископа. Оставив губернатором своего племянника Массио, Бетанкор распорядился, чтобы ему дважды в год присылали известия в Нормандию о положении дел на Канарских островах и чтобы на доходы с островов Лансароты и Фуэрта вентура были построены две церкви. Перед отъездом он наказывал своему племяннику Массию: «Я оставляю вам власть и право поступать так, как вы сочтете нужным, но не забывайте при этом блюсти мою честь и выгоду». Заручившись письмом от Кастильского короля Жан-де-Бетанкур Получила аудиенцию у Папы Римского, который сразу же откликнулся на его просьбу послать на Канарские острова епископа и священников. Остаток жизни Жан де Бетанкур провел в Нормандии, в своем родовом замке. Канарские острова были первой испанской колонией на Атлантическом океане. Завоеванием Канарских островов было положено начало европейской колонизации. Конец шестой главы. Глава седьмая. Христофор Колумб. 1436-1506 годы. Открытие португальцами острова Мадейры, островов Зеленого мыса, Азорских островов Гвинеи и Конго. Мы с Доброй Надеждой, Бартоломео Диаш, Успехи географии и торговли в середине века, общераспространенное заблуждение о расстоянии между Европой и Азией, молодые годы Христофора Колумба, его первые путешествия, зарождение у Колумба мысли об открытии западного морского пути в Индию и Китай, пребывание Колумба в монастыре Рабида, аудиенция у Фердинанда и Изабеллы, договор от 17 апреля 1492 года, Братья Пинсон, Трикаравелла, Колумба, отплытие из Паласа 3 августа 1492 года. 1492 год. Знаменитый год в географической летописи. Это достопамятный год открытия Америки. Старый свет должен был позаботиться о нравственном и политическом воспитании нового света. Но оказался ли старый свет со свойственными ему ограниченными понятиями, полуварварскими стремлениями и религиозным фанатизмом на высоте своей исторической задачи? Пусть факты говорят сами за себя. Расскажем вкратце о том, что произошло с того времени, как жан де Бетанкур колонизовал Канарские острова, то есть с 1405 до 1492 года. Научные географические познания арабов, изгнанных в конце XV века из Испании, оказали заметное влияние на развитие науки во всем Пиренейском полуострове. Во всех приморских городах, особенно в португальских, не прекращались разговоры об африканском береге, и заморских странах, полных богатств и всяких чудес. Тысячи историй разжигали любопытство, Жадность и честолюбие, говорит Жульмишле, Мишле, всех влекло в те таинственные страны, где природа не поскупилась на создание необыкновенных чудовищ и щедро усеяла золотом поверхность земли. Португальский инфант Энрике, известный в истории под именем Генриха мореплавателя, 1394-1460 годы, примечания. Инфант, испанский и португальский титул королевского сына, наследного принца. С увлечением занимался астрономией и географией. Он организовал несколько морских экспедиций в Африку и немало способствовал расцвету колониального могущества Португалии. Рассказы об этих экспедициях воспламенили воображение Христофора Колумбы. В 1415 году, Двадцатилетний Энрике принимал участие в завоевании арабской крепости Сеута на Марокканском берегу. Вернувшись из Сеуты, он поселился в Сагрише у мыса Сан-Винсенти, расположенного на юго-западе Португалии. Отсюда его взором открывался необъятный океан. Инфант Энрике устроил в своем замке обсерваторию и учредил мореходную школу. Здесь португальские моряки занимались составлением новых карт и учились пользоваться компасом. Инфант окружил себя учеными, собиравшими для него сведения о морском пути в Индию, и о возможности плавания вокруг Африки. По словам летописца, он стремился узнать земли, лежащие за Канарскими островами и за мысом, называемым Болхадор, ибо до тех пор никто ни по письменным источникам, ни по людской памяти не знал ничего определенного о лежащей за этим мысом земле. Хотя сам Энрике не участвовал ни в одной экспедиции, но постоянно поощряя мореплавателей и покровительствуя исследователям, он вполне заслужил свое имя мореплавателя, под которым вошел в историю мыс Нон на западном берегу Африки, издавна считался роковым рубежом для всех путешественников. Само название мыса Нон по латыни «нет» говорит о том, какой он пользовался дурной славой. В 1419 году этот мыс обогнули два португальских дворянина – Жоан Гонсало Сарко и Триштан Тейшеире посланные Генрихом мореплавателем к берегам Западной Африки. Унесенные ветром далеко в открытое море, они были отброшены к острову, названному ими Порту-Санту. Вернувшись сюда через год, они заметили на юго-восточном горизонте черную точку. Португальцы направились к ней и увидели поросший лесом остров, который назвали Мадейра, то есть лесистый. После этого открытия прошло еще 15 лет, прежде чем португальцам удалось обогнуть мыс Бахадор, охраняемый, как тогда говорили, яростными морскими течениями и свирепыми ветрами. Только в 1434 году капитан Жил Ианиш, человек смелый и честолюбивый, После третьей попытки прошел мимо этого страшного мыса, лежащего в двухстах километрах южнее Канарских островов. По общему мнению современников, подвиг жилой аниша можно сравнивать только со славнейшими подвигами Геркулеса. Ободренный этим примером Антон Гонсалиш в 1441 году и Нунью Триштан, В 1444 году продвинулись еще дальше к югу. Первый привез с собой немного золотого песку с берегов Рио-де-Ору, а второй достиг устья реки Сенегал и захватил десять негров, которых доставил в Лиссабон и продал в рабство по очень высокой цене. Так было положено начало торговли неграми, торговли опустошавший африканский материк и покрывавший человечество позором в течение четырех столетий. Начиная с 1444 года португальцы отправляли целые флотилии в Африку за рабами. На людей охотились со специально выдрессированными собаками. Инфант Энрике не только одобрил торговлю неграми, Но и выговорил для себя пятую часть дохода от этого позорного промысла. Португальский летописец, восхваляя своих соотечественников, повествует об одной особенно удачной экспедиции. Наконец-то Господу Богу, воздателю добрых дел, угодно было за многие бедствия, перенесенные на его службе, даровать им победоносный день, слава за их труды, и вознаграждения за убытки, так как в этот день было захвачено мужчин, женщин и детей 165 голов. Работорговля, несомненно, ускорила продвижение португальцев еще дальше к южным берегам Западной Африки. В 1445 году день диаш обогнул Зеленый мыс и исследовал часть побережья Гвинейского залива. В следующем году португальцы открыли Азорские острова. Несколькими годами позже венецианец Альвизе де Кадамосто, также состоявший на службе у Генриха мореплавателя, открыл восточную группу островов Зеленого мыса. 1456 год. Всякий страх исчез. Роковой рубеж, по ту сторону которого, как полагали раньше, воздух жжет словно огонь, был оставлен позади. Экспедиция следовала за экспедицией, и каждая прибавляла что-нибудь новое к тому, что уже было известно. Африканский берег, казалось, тянется бесконечно. Но чем дальше продвигались на юг, тем, казалось, дальше отодвигался желанный мыс, крайняя южная точка континента, которую стоило только обогнуть, чтобы достигнуть вожделенной Индии. Продвижение португальцев вдоль западного берега Африке продолжалось и после смерти Генриха мореплавателя, португальский король Жуан II присоединил к своему титулу звание властителя Гвинеи. Еще не успели мореплаватели, открывшие Конго, освоиться с новым небом и с новыми звездами, как Диого Кан в 1484-1486 годах обследовал западный берег Африки. От экватора до тропика Козерога, чуть было не лишив Бартоломео Диаша Варфоломеа Диаса, в честь открытия южной конечности континента. Во время третьего плавания Диога Кану удалось достигнуть пункта, расположенного на двадцать первом градусе 50 минутах южной широты. Это был мыс-крос на котором, следуя обычаю, начальник экспедиции воздвиг подран каменный столб с португальским гербом. На обратном пути путешественник посетил властителя Конго в его столице и привез с собой в Лиссабон посланника королевства Конго Касуту с многочисленной свитой из африканцев. Вскоре после возвращения Диогу Кана в августе, 1487 года три каравеллы под командой Бартоломео Деша пустились вниз по реке Тежу Таха в открытое море. Опытный моряк Жуан Инфанти командовал вторым кораблем. Капитаном третьего грузового судна был назначен Диогу Диаш, брат Бартоломео. Примечание. Каравелла. Морское однопалубное трехмачтовое судно, появившееся в XII веке. Это были небольшие суда, 150-300 тонн водоизмещения, с острыми обводами корпуса и с так называемыми косыми парусами. Они могли идти против ветра под более острым углом, чем все другие суда того времени, вооруженные тяжелыми прямоугольными латинскими парусами. Каравеллы отличались высокими мореходными качествами. Они были легки, маневренные и быстроходны. При попутном ветре делали до 12 узлов, то есть до 22 км в час. Вышли из употребления в конце XVII века. Конец примечания. О первой части этого достопамятного путешествия не сохранилось никаких подробностей. Нам известно только из книги Жуана Баруша, Крупнейшего португальского историка XVI века, к которому приходится обращаться за всеми сведениями о португальских морских экспедициях, что Бартоломео деуш направился к устью Конго и затем следовал до 29-й параллели вдоль незнакомых берегов. Примечание. Баруш Жуан, крупнейший португальский историк XVI века 1496-1570 годы, автор многотомного исторического труда Декады Абасии. Конец примечания В гавне, которая была названа им Анграуш Волташ, Дирш оставил грузовое судно, меньшую из своих каравел, под охраной девяти матросов. Переждав в этой гавани дурную погоду, он направился отсюда дальше к югу. В течение тринадцати дней Дешу пришлось бороться со страшным штормом. Чем дальше он продвигался к югу, тем сильнее понижалась температура. Моряки уже считали себя погибшими. Когда буря улеглась, Деш направил свои корабли к востоку, надеясь достигнуть берега. Не видя в течение нескольких дней земли, он решил тогда повернуть к северу. Наконец на горизонте показались высокие горы, и 3 февраля 1488 года португальцы пристали к берегу, даже и не подозревая о том, что во время бури обогнули мыс, названный затем мысом Доброй Надежды. Берега бухты, Представляли собой зеленые луга, на которых пасся рогатый скот. Увидев приближающиеся корабли, пастухи убежали в горы. Эта бухта была названа Бая-Душ-Вакейруш, пастушеская бухта. Запавшись в пастушеской бухте пресной водой, экспедиция Дерша направилась снова на восток и достигла бухты Сан-Браш, Моссел. А оттуда, идя вдоль берега, достигла залива Алгоа и небольшого острова, который Деж назвал островом креста, так как на нем португальцы воздвигли большой каменный крест. Отсюда берег материка начал поворачивать к северо-востоку. И португальцы решили, что они находятся уже на пути в Индию. Опрадованный Деж хотел идти дальше. Но его спутники, утомленные трудностями пути, изнуренные голодом, запротестовали и заявили, что дальше они не пойдут. Цитата. «К тому же, — говорили матросы, — раз земля тянется теперь к востоку, значит, мы прошли какой-то большой мыс, а потому лучше всего повернуть обратно и отыскать его». Конец цитаты. Деж собрал совет, и все подали голос за возвращение. Он вынужден был уступить, но с условием, чтобы еще трое суток продолжать плыть вперед и удостовериться, не повернет ли берег к северу. За такой короткий срок корабли Диаша не успели обогнуть все южные оконечности Африки и дошли только до устья Большой реки, которая была названа в честь капитана второй каравеллы Рио Ди Инфанти. Оказавшись в преддверии Индийского океана, Жестоко разочарованный Деж вынужден был пуститься в обратный путь. Когда корабли проходили мимо Патрана, установленного на острове креста в заливе Алгоа, Деж, по словам Жуана Баруша, испытывал такое чувство горечи, такую скорбь, словно расставался с любимым сыном, обреченным на вечное изгнание. Он вспомнил, с какой опасностью и для себя, и для всех своих подчиненных, Он прошел столь долгий путь лишь за тем, чтобы поставить этот каменный столб, а самого главного Бог ему не дал совершить. Наконец корабли подошли к тому великому и знаменитому мысу, скрывавшемуся сотни лет, которому девуши его спутники присвоили название Торментосо Бурный. Память об опасностях и трудностях, пережитых ими в то время, когда они впервые огибали его. Но Жон II смотрел на вещи иначе и переименовал мыс Бурный в мыс Доброй Надежды. Для него дорога в Индию была теперь открыта, и его обширные планы расширения торговли и усиления могущества Португалии были близки к осуществлению. 24 августа 1488 года Бартоломео Деж прибыл в Анградуш, душ Из оставленных там девяти матросов шестеро умерли. Седьмой скончался от неожиданного потрясения, увидев своих соотечественников. Грузовое судно за это время пришло в негодность, и деж приказал его сжечь. Возвращение экспедиции в Португалию не сопровождалось никакими неожиданностями. После короткой остановки у форта Сан-Жорже-да-Мина, рудник Святого Георгия, где Деш принял на борт золото, полученное губернатором колонии от туземцев, экспедиция в декабре того же 1488 года прибыла к португальскому берегу. Флотилия Деша находилась в пути 16 месяцев и 17 дней. Это было самое продолжительное из всех морских путешествий, предпринятых до того времени португальцами. Как это ни странно, Держ не только не получил никакой награды за свое замечательное плавание, увенчавшееся таким большим успехом, но по непонятной причине попал даже в опалу. Ему не поручалось больше начальства ни над одной экспедицией. И только десять лет спустя, когда Васко-да-Гамма отправился по его следам открывать морской путь в Индию, Диушу было разрешено сопровождать своего более счастливого товарища в качестве простого подчиненного до форта сан жоржи мина на Золотом берегу. Диушу не оставалось ничего другого, как только внимать толком о чудесном открытии Васко-да-Гаммы и обдумывать на досуге, какое громадное влияние окажет это событие на дальнейшую судьбу его родины. Позднее Бартоломео Деж принимал участие в качестве обыкновенного капитана в экспедиции Педро Алвариша Кабрала, открывшего Бразилию. Но и здесь ему не суждено было испытать радость от созерцания берегов, к которым он сам указал дорогу. Едва португальское платилие покинуло американский берег и направилась к мысу Доброй Надежды, как на океане поднялась страшная буря. Четыре корабля затонули, и в том числе корабль капитаном которого был Деж. Отважный мореплаватель погиб со своим кораблем в волнах Атлантического океана 24 марта 1500 года. Великий португальский поэт Луис де Камоэнс. Автор поэмы «Лузиады», 1572 год, намекая на этот трагический конец Бартоломео Диоши, вложил в уста духа Адамастера, охраняющего мыс Бурный, следующее мрачное пророчество. Цитата, «Я дам страшный урок первому флоту, который будет проходить мимо этих утесов, И жестоко отомщу тому, кто первый дерзнет потревожить меня в моем неприступном убежище. Конец цитаты. В действительности только в 1497 году, то есть через пять лет после открытия Америки, Васко да Гама обогнул южную оконечность Африки. Можно утверждать, что если бы Колумб не опередил Васко да то открытие Нового Света задержалась бы на длительное время. И в самом деле, мореплаватели этой эпохи были весьма осторожны, не зная протяженности морей, они не рисковали пускаться в открытый океан и предпочитали держаться в виду африканского берега. Если бы мы с Бурной удалось обогнуть раньше, то мореплаватели привыкли бы ходить в Индию по этому пути, и никто из них не подумал бы добираться до страны пряностей, то есть до Азии, через Атлантический океан. Кому бы тогда могло прийти в голову искать дорогу на восток, направляясь к западу? Только в силу необходимости могла возникнуть подобная мысль. Главной задачей морских путешествий португальцев в XV веке, говорит Кули, было изыскание пути в Индию через океан. Ученые мужи того времени не в состоянии были предположить существование нового материка по ту сторону океана, несмотря на то, что некоторые части американского материка уже были открыты. Известно, например, что итальянский мореплаватель Джон Кабот Кабота, находившийся вместе со своим сыном Себастьяном на английской службе в 1497 году, Высаживался на полуострове Лабрадор почти в то же время, когда Колумб и Веспуччи открыли Южную Америку. Скандинавские викинги еще несколькими столетиями раньше причаливали к этим неизвестным берегам. Гренландские переселенцы исследовали землю, которую они называли Винланд, то есть виноградная страна, ученые отождествляют ее с Новой Англией, И тем не менее, существование Нового Света представлялось в те времена такой несообразностью, что и Гренландия, и Винланд, и Лабрадор считались не более как продолжением европейского континента. Итак, мореплаватели XV века стремились только установить более легкое морское сообщение с берегами Азии. Действительно, сухопутная дорога в Индию, Китай и Японию в страны, известные по чудесным рассказам Марка Пола, была длинна и опасна, так как проходила через Малую Азию, Персию и Монголию. Кроме того, сухопутные дороги не могли способствовать процветанию торговли. Перевозка по ним была сопряжена с большими трудностями и обходилась очень дорого. Назрела необходимость найти более удобные средства сообщения. И тогда народы всех стран, расположенных вдоль берегов Европейских морей, начиная с Англии и кончая Испанией, видя перед собой свободные воды Атлантического океана, неизбежно должны были задаться вопросом, а не могут ли эти океанские воды привести к берегам Азии? Так как шарообразность Земли была уже доказана, то такое предположение имело все основания если отправиться через Атлантический океан на запад, то в конце концов корабль достигнет берегов Восточной Азии и Индии. Путь через океан не может быть несвободным. И в самом деле, кто бы мог подумать о существовании преграды между Европой и Азией, препятствия протяженностью в 3250 лье? Примечание лье... 4,5 километра. Кто бы мог подумать о существовании Америки? К тому же следует заметить, что ученые средних веков считали, будто берега Азии удалены от Европы не более чем на 2000 лье. Аристотелю земной шар казался намного меньше его действительных размеров. Примечание. Аристотель, древнегреческий ученый, живший в IV веке до нашей эры. Аристотель впервые дал физические доказательства шарообразности Земли. Его сочинение ⁇ Метеорология ⁇ явилось одной из первых книг по физической географии. Конец примечания. Каково расстояние от крайних берегов Испании до Индии? ⁇ спрашивал Сенека. И так на это отвечал. Несколько дней пути при благоприятном ветре. Примечание. Сенека Луций Анней родился между шестым и третьим годами до нашей эры. Умер в шестьдесят пятом году нашей эры. Римский философ, писатель и политический деятель. Конец примечания. Страбон придерживался такого же мнения. Итак, путь между Европой и Азией не считался длинным. Кроме того, промежуточные остановки на Канарских и Азорских островах, о существовании которых между Европой и Азией было известно в XV веке, должны были облегчить путь через океан. Можно утверждать, что господствовавшее заблуждение о расстоянии между Европой и Азией имела и свою положительную сторону. Оно побуждало мореплавателей того времени пускаться в неизведанные просторы Атлантического океана. Если бы было известно, что в действительности расстояние, отделяющее Европу от Азии, достигает 5000 лье, то вряд ли кто-нибудь отважился бы пуститься в западные моря. Заметим, что некоторые факты подтверждали, или, вернее, казались подтверждением точки зрения последователей Аристотеля и Эстрабона относительно близости к Европе восточных берегов Азии. Так, например, один португальский лоцман, отплыв в море на 450 ли от мыса Сан-Висенти, лежащего юго-западнее Португалии, нашел в воде кусок дерева, украшенный древней резьбой. Около Мадеры рыболовы вылавливали время от времени то доски со следами орнамента, то длинные бамбуковые палки, напоминавшие с виду индийский бамбук. Жители Азорских островов не раз выволакивали на берег громадные сосны незнакомой породы, а однажды нашли два человеческих трупа с широкими лицами, не похожие на христиан говорит португальский летописец. Подобные случаи также поддерживали господствующее заблуждение. В XV веке еще не знали о существовании Гольфстрима, приносящего иногда к европейским берегам то, что попадало в его течение. Найденным предметом приписывали азиатское происхождение. Все это приводило к ошибочному выводу, что Азия, недалека от Европы, и что сообщение между этими противоположными сторонами огромного евразийского континента не вызовет больших трудностей. Следовательно, ни один географ того времени не мог даже подозревать о существовании нового света. Примем это за исходное положение. При отыскании пути на Запад не было и речи о расширении географических знаний. Во главе этого движения стояли купцы с их торговыми интересами, и они-то главным образом и стремились проложить путь через Атлантический океан. Вопрос шел исключительно о торговле с востоком и отыскании кратчайшего для нее пути. Заметим, что компас, изобретенный по общему мнению около 1302 года, неким флавио Джоя де Амальфи давал возможность морякам не только удаляться от берегов, но и совсем терять их из виду. Примечание. Имеется сведение, что китайцы за две тысячи лет до нашей эры применяли магнит для ориентирования в однообразных пустынях Центральной Азии. Первое упоминание о компасе в Европе относится к XII веку. Он представлял собой тогда железную намагниченную стрелку, укрепленную на пробке, которая плавала в сосуде с водой. На качающемся судне этот прибор был почти неприменим, как предполагают в начале XIV века. Итальянец Флавио Джоя из города Амальфи усовершенствовал магнитный компас. Магнитную стрелку он надел на вертикальную шпильку так, чтобы она могла свободно вращаться. Конец примечания. Кроме того, немецкий космограф Мартин Бехайм и два ученых-доктора, служивших у Генриха Мореплавателя, нашли способ ориентироваться по высоте Солнца и применили астролябию для нужд плавания. Примечание. Бехайм Мартин, 1459-1506 годы. Немецкий географ, родом из Нюрнберга, с 1481 года жил в Лиссабоне где в качестве космографа принимал участие в комиссии математиков, созданной для разработки астрономических основ мореходного искусства. В 1484 году принимал участие в путешествии Диогу-Кана вдоль западных берегов Африки, во время которого было открыто устье реки Конго. После путешествия долгое время жил на Азорских островах, Около 1492 года он посетил Нюрнберг и сделал там большой глобус, дающий представление о географических воззрениях, господствовавших в начале эпохи великих географических открытий. Глобус Бэхайма был сделан раньше, чем Колумб отправился в свое первое путешествие. Это старейший из глобусов, сохранившихся до наших дней. Конец примечания. Когда эти навигационные приборы вошли в обиход, вопрос о торговом пути на Запад стал особенно волновать испанских, португальских и итальянских купцов, заразивших своим энтузиазмом ученых. Не было конца дискуссиям, спорам и практическим предложениям. Со всех сторон сыпались факты, системы, доктрины. Наступило время для проявления силы разума, которому предстояло разобраться во всем этом и установить истину. Так и случилось. Все разрозненные отрывочные мысли и данные соединились в тройное целое в голове одного гениального человека, обладавшего редкой настойчивостью и смелостью. Этим человеком был Христофор Колумб по-испански «Кристофаль Колон», родившийся, вероятно, в 1436 году в Близгенуе, Мы говорим «вероятно», потому что деревни Когарео и Нерви спорят с городами Савоны и Гены из-за чести считаться его родиной. Примечание. Не менее 20 городов различных стран Европы в разное время претендовали на честь быть родиной Колумба. В настоящее время документально доказано, что Колумб был итальянцем, родился и вырос в северо-западной Италии в Генуэзской области. Конец примечания. Что же касается года рождения Колумба, то здесь тоже нет единого мнения. Разные исследователи определяют время его рождения между 1430 и 1445 годами. 1436 год представляется нам наиболее вероятным. Примечание. Невозможно определить хотя бы с приблизительной точностью, в каком именно году родился Христофор Колумб. В иностранных справочниках дата рождения Колумба составляют серию из 20 лет, от 1436 до 1456. К середине XX века – Как будто окончательно было установлено, что Христофор Колумб родился 29 октября 1451 года. Но даже установленному по официальным документам году рождения Колумба противоречит иногда высказывания как самого Колумба, так и лично знавших его людей. Конец примечания. Христофор Колумб родился в небогатой семье генуэзского шерстяника Доминика Колумпе или по-итальянски Коломбо. Христофор был старшим из трех сыновей Доминика. Биографы утверждают, хотя в точности это неизвестно, что он был отправлен отцом в университет в город Павио для обучения грамматике, латинскому языку, географии, астрономии и навигации. Если он и был в этом университете, то очень недолго, так как уже 14 лет поступил на морскую службу. О жизни Колумба с этого времени, до 1485 года, сохранилось очень мало сведений. Мы знаем лишь, что он участвовал в нескольких торговых плаваниях и приобрел славу искусного морехода. Колом принимал участие в нескольких португальских путешествиях вдоль берегов Африки, бывал по торговым делам в Гвинее, закупал на Мадейре сахарный тростник для генуэзского торгового дома, совершал поездки на север в Англию и Ирландию и успел к 40 годам объехать все, что объезжали до него. В перерывах между морскими путешествиями Колумб вместе со своим младшим братом Бартоломе добывал средства к существованию составления морских карт. Приблизительно в 1476 году Колумб поселился в португальской столице Лиссабоне, которая была в то время главным центром мореходной науки и привлекала к себе отважных мореплавателей и ученых-географов. Живя в Лиссабоне, Христофор Колумб около 1479 года женился на Филиппе Муньеж де Перестреллу, дочери португальского дворянина, правителя острова порту санто расположенного в 50 километрах к северо-востоку от Мадейры. В 1480 году от этого брака родился старший сын Колумба, Диего, впоследствии унаследовавший титул главного адмирала и вице-короля Индии. Отец Филиппы Перестрела умер еще до ее замужества. Губернатором острова, Порту-Санту, был назначен его старший сын Бартоломе Перестрелу. Некоторое время Христофор Колумб провел со своей женой на этом острове, прилежно изучая оставшиеся после ее отца географические карты и заметки о путешествиях. Предполагать, что именно в этот период жизни Колумба у него зародилась великая мысль об открытии западного пути в Индию. Вернувшись затем с семьей в Лиссабон, Колумб занимался изданием глобусов, географических и навигационных карт, продолжая в то же время пополнять пробелы в своем образовании. Колумб читал, по крайней мере, на четырех языках – итальянском, португальском, испанском и латинском. Сохранился экземпляр, написанный на латинском языке книги «Пьер де Айе. Образ мира» с собственноручными пометками «Колумба на полях». Примечание. Пьер де Айе – французский космограф, автор книги «Имаго Мунди. Образ мира». 1410 год. Этот географический труд был впервые напечатан в 1490 году, но рукописные копии попали в страны Перенеского полуострова уже в середине 15 века. Труд Пьера де Айи служил Колумбу настольной книгой. Конец примечания. Географические представления Колумба сложились в значительной мере под влиянием этого ученого труда. Пьер де Аи, вслед за Роджером Бэконом, учил о шарообразности Земли и утверждал, между прочим, что расстояние от западных берегов Европы до восточных берегов Азии не может быть особенно большим. Примечание. Роджер Бэкон около 1214-1294 годов. Английский философ и естествоиспытатель. За критику феодальных порядков и обличение развращенных нравов духовенства подвергался преследованиям церкви и около 14 лет провел в заключении. Выступая против средневековой науки, согласно которой знание не может двигаться вперед, так как все уже исчерпано священным писанием, Бекон отстаивал идею развития науки и техники. Бекон считал, что на поверхности Земли суша занимает значительно большее пространство, чем море, и поэтому западный путь в Индию из Европы вполне возможен. Конец примечания. Задумав открыть западный путь в Индию, Колумб, как рассказывают его биографы-современники, вступил в переписку с известными учеными Мартином Бехаймом, о котором мы уже упоминали, и с итальянским географом, математиком и астрономом Пауло Тосканелли. Примечание: Тосканелли, Пауло. 1397-1482 годы. Итальянский космограф и астроном убежденный сторонник возродившегося учения о шарообразности Земли. Ему приписывают идею более короткого западного пути в Индию взамен восточного пути вокруг Африки. Предполагают, что в 1474 году он изложил свои идеи в письме к советнику португальского короля Фернану Мартиншу, приложив соответствующую карту. Колумб пишет, что Тосканелли якобы прислал ему копию письма к Мартиншу и приложенную к нему карту. Некоторые исследователи и биографы Колумба подвергают сомнению факт его переписки с Тосканелли и выдвигают мысль о полной независимости предприятий Колумба от проектов Тосканелли. Конец примечания. По преданию этот ученый поддержал идею Колумба и прислал ему копию своего письма к лиссабонскому вельможе Мартиншу, который обращался к Тосканелли за советом по поручению португальского короля Афонсу V. Письмо Тосканелли, независимо от того, был ли Колумб знаком с его содержанием или нет, представляет такой большой интерес, что мы не можем обойти молчанием этот исторический документ. Цитата. «Я знаю, — писал Тосканелли, — что существование такого пути может быть доказано на том основании, что Земля — шар. Тем не менее, чтобы облегчить предприятие, я решился изобразить новый путь на морской карте. Отправляю его величеству карту, сделанную мною собственноручно». На ней изображены ваши берега и острова, откуда вы должны плыть непрерывно к западу, и места, куда вы прибудете, и как далеко вы должны держаться от полюса или от экватора, и какое расстояние вы должны пройти, чтобы достигнуть стран, где больше всего разных пряностей и драгоценных камней. Не удивляйтесь, что я называю западом страны, где растут пряности. Тогда как их обыкновенно называют Востоком, потому что люди, плывущие неуклонно на Запад, достигнут восточных стран за океаном в другом полушарии. Но если вы отправитесь по суше через наше полушарие, то страны пряностей будут на Востоке. Далее Тосканелли сделает выписки о Китае из книги Марко Пола, утверждая при этом, что от Лиссабона до китайского города Кенсая, современного Ханчжоу, не более 6500 миль. Если приведенное письмо Тосканелли действительно дошло до Колумба, оно могло только усилить его энтузиазм и побудить его к активным действиям. Однако письмо Тасканели само по себе не привело ни к какому результату, так как Афонсу... Пятый был занят войной с Испанией и оставил без ответа предложение итальянского ученого. В то время возможности Португалии были очень ограничены: война с маврами в Марокко и многочисленные африканские экспедиции истощили ее и без того скудную казну. Приемник Афонсу Жан II создал совет математиков для рассмотрения проектов заморских экспедиций. Новый португальский король заинтересовался планом Колумба, предложившего снарядить три каравеллы, которые должны были, следуя западным путем, достичь великого острова Сипанго или Чипанго и царства великого хана. Примечание. Сипанго или Чипанго так называли в то время Японию. Конец примечания. Но совет математиков почему-то отклонил предложение генуэзского морехода, а король Жуан II, воспользовавшись проектами Тосканелли и Колумба, снарядил без участия последнего экспедицию в Китай через Атлантический океан. По-видимому, люди, на которых было возложено это предприятие, не обладали достаточным опытом. Уже через несколько дней, поднявшийся в море шторм, заставил португальских моряков вернуться обратно в Лиссабон. Христофор Колумб, оскорбленный вероломством португальского короля, решил покинуть его страну. Одновременно на Колумба обрушилось и другое несчастье. В конце 1484 года умерла его жена, и он остался один с малолетним сыном Диего. Полагают, что Колумб сперва направился в Геную, а затем в Венецию, где его предложение о поисках нового пути через океан было встречено очень холодно. В 1485 году мы находим Колумба в Испании. В это время он не обладал никакими средствами и вынужден был совершать длинные путешествия пешком, неся на руках своего маленького сына. Теперь уже история следит за ним шаг за шагом, больше не теряя его из виду и сохраняя для потомства все подробности этой героической жизни. Добравшись до Андалузии, Христофор Колумб попытался найти приют в окрестностях городка Палоса, где внимание путника привлек старинный францисканский монастырь Святой Марии Дерабида. Голодный, утомленный Колумб попросил у монастырского привратника разрешение остановиться на ночлег. Настоятель монастыря Хуан Перес де Марчана разговорился с незнакомцем и, узнав от него все подробности его жизни, посвященные осуществлению великого замысла, решил оказать ему помощь, дожидаясь благоприятного момента, Колумб в течение нескольких месяцев до весны 1486 года прожил в монастыре Рабида. Затем с рекомендательным письмом настоятеля, к влиятельному лицу, духовнику короля Фердинанда и его супруги королевы Изабеллы, он отправился в Кордову, куда должны были вскоре прибыть король и королева. Действительно, духовник, которому было адресовано рекомендательное письмо, пользовался полным доверием Фердинанда и Изабеллы, но он не сумел заинтересовать королевскую читу проектом гениального мореплавателя и ничего для него не добился.